Заключение. Герман сошел с ума. Он сидит в Обуховской больнице в семнадцатом номере, не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро. Тройка-семерка-туз, тройка-семерка-дама. Лизавета Ивановна вышла замуж за очень любезного молодого человека. Он где-то служит и имеет порядочное состояние. Он сын бывшего управителя у старой графини. У Лизаветы Ивановны Воспитывается бедная родственница. Томский произведен в ротмистры и женится на княжне Полине. Конец. В аудиокниге использованы фрагменты оперы Петра Ильича Чайковского «Пиковая дама». Текст читала Нина Куркова.